Глава 50. Риша. Ты зачем его драконишь? Наезжаю я на Серёжу. Надо же хоть как-то душу отвести. А то мне рожу бьют, а я сдачи не даю. Спасибо, что не даёшь. Целую его в щёку. Ловлю свирепый взгляд отца, которого сейчас успокаивают мама и дядя Кеша Носорок. Ну и потом я думал, что так он быстрее пар выпустит. Это важная часть переговоров, когда базаришь по-мужски. Сработало? Походу, нет. Мы оба видим, что отца ещё не отпустила. Он очень-очень далёк от принятия того факта, что его дочь встречается с его же злейшим врагом, наркобароном и бандюганом Сергеем Северским. Хорошо, хоть про беременность ещё не понял, в отличие от мамы. И да, мне тоже начинает казаться, что отец потерял нюх. Похоже, он слишком ошарашен новостью, ему нужно время, чтобы привыкнуть и хоть как-то смириться. «А что за разговоры про оранжерею?» — спрашиваю я. «Да твой батя немного погорячился. Отец уже рядом, вместе с мамой и носорогом. Кажется, у нас наступает новый раунд переговоров». «В смысле погорячился?» — спрашиваю я. «Погорячился», — борчит папа. Серёжа переглядывается с моим отцом, и оба не произносят больше ни слова на эту тему. Они странно себя ведут, как будто у них есть общий секрет. Но это невозможно. Я смотрю на маму. Может, она мне что-то объяснит? А она кивает на мою руку. Кольцо. Она его увидела. Может, кстати, уже давно. Мама у меня очень наблюдательная. Она качает головой. Я понимаю, что означает этот жест. Она всё поняла. И про помолвку, и про беременность. И она просит меня пока не говорить отцу. Наверное, считает, что надо как-то подготовить его к ещё двум шокирующим новостям. Может, она права. «Говоришь, не торгуешь наркотой?» — обращается мой отец к Серёже. «В отличие от тебя». «Что, бля? Ты совсем берега попутал?» «Угу». Все знают, что ты уважаемый человек в городе, белый и пушистый. Но ходят и другие слухи. И все знают, кто их запустил. Один один, произносит Серёжа. Ни хрена, рычит отец. Придётся договариваться. Какого хрена я должен договариваться с шелупой под заборной? Папа, встреваю я. Выбирай выражение. Отец оборачивается на меня. Ты едешь домой. Сейчас. Но, папа... Ты всё ещё моя дочь. И ты всё ещё живёшь в моём доме. В нашем доме. Я не спорю, не ору, не возражаю. Я просто смотрю на него. И именно сейчас очень ясно вижу. Да, он постарел. Может, как раз сегодня у него прибавилось морщин и седых волос. Из-за меня. И он как-то странно морщится. Как будто у него что-то болит. Сердце мелькает в моей голове пугающая догадка. Я вижу, как ему сейчас плохо. Его авторитет пошатнулся. Его ошарашили невозможной новостью. Поэтому я чувствую, что сейчас надо его послушаться. «Ладно», — говорю я, — «поеду домой». Серёжа вскидывается. «Ариша?» «Серёж, я побуду дома. Так будет лучше». Он нехотя кивает. «А ты?» — отец снова рычит на моего жениха. «Я тоже могу пожить у вас», — скалится тот, до выяснения всех обстоятельств. «Заткнись!» «Кстати, об обстоятельствах...» — вспоминаю я то, что давно хотела им обоим сказать. «Кто такой Артур?» «Артур?» — хором переспрашивают они. «Да, Артур. Высокий, холёный, в очках, седые виски». Артур. «При тот он?» — удивляется Серёжа. «Да, при подхватывает отец. «Это единственный человек, которого я видела рядом с вами обоими». Они оба хмурятся, одинаково, и оба молчат, совершенно синхронно. И оба напряглись, и не хотят делать преждевременных выводов. Отец о чём-то тихо спрашивает Кешу-носорога. Тот кивает и начинает звонить. Серёжа тоже с кем-то общается по телефону. Им обоим вообще не до меня. Ариш, пойдём? Мама обнимает меня. Но... И как же ты так влипла, моя девочка? Я пожимаю плечами. Тебе обязательно надо было влюбиться в самого опасного, самого брутального, самого романтичного и заботливого, подхватываю я. В кого то так сильно похожего на твоего отца?